Глава пятьдесят первая. Обрывки образов. Все перемешалось. Смутно сознаю, что меня поднимают. Холодный воздух. Ветви цепляются за волосы. Меня несут через сад. Урчание мотора, скрип калитки. Кладут на что-то теплое и мягкое. Опять чернота. Едем. Голова пульсирует от боли. Вибрации двигателя убаюкивают. В машине, в безопасности, пристегнутый ремнем на сиденье рядом с папой, едем с ним в магазин на углу, упаковка неаполитанского мороженого из морозилки к воскресному чаю, меняемся с Беном, ему клубничное, мне шоколадное, сон. В ушах шумит, чувства пробуждаются от рева, сначала думаю, что шумит кровь в ушах, пульс на запястье частый и слабый. Потом понимаю — это море. Я лежу на твердой сырой земле, зубы стучат от холода, вверху — голые балки, изъеденные жучком, серые каменные стены. Темной ночью творятся темные дела. Внезапно понимаю, что фотография на моей странице в Инстаграме сделана здесь, в месте, которое я очень люблю. Мэтт это прекрасно знает». Я делилась с ним детскими воспоминаниями о пикниках с Беном и мамой до ее болезни. Тут он сделал мне предложение. Рывком сажусь и веревка впивается в запястье. Меня дергают за ноги. Мэт связывает мне щиколотки. Ублюдок! Брыкаюсь, попадаю пяткой в мягкую плоть его живота. Он со всей силы бьет меня по лицу. Ощущаю металлический вкус крови во рту. Сверяя погляжу на него. «Думая, какая дорога привела нас от свадебных клятв вот к этому. Неужели я в самом деле была такой плохой женой?» Он придвигается, впиваясь в меня взглядом, и я внезапно понимаю. «Я не была плохой женой. Это не мой муж. Бен?» Мужчина, который сейчас так близко, что я чувствую его дыхание, переоделся в одежду Мэтта и нацепил его шарф. но по запаху, несомненно, мой брат. В углу лихорадочно кивает головой мужчина, которого я приняла за Бена. Очки в металлической оправе, которые не подходят ему по размеру, съехали на нос. Я испугана зла и одновременно чувствую себя маленькой и ничтожной. Бен решил, что провести меня будет легче легкого, и как же он был прав. У них с Мэтом одинаковые короткие стрижки, темные волосы, Когда я увидела связанного Мэта в костюме и очках Бена, мне ни на секунду не пришло в голову присмотреться внимательнее. Не верь глазам своим. Хотя я не могу доверять своему зрению, у каждого из нас есть уникальный запах, который практически невозможно имитировать. Внезапно я понимаю, все это проделывал Бен. Издевался, запугивал, написал на двери убийца, прислал антидепрессанты, если вдруг не можешь жить после того, что сделала. Теперь все предельно ясно». «Бен», повторяя уверенней, «я знаю, это ты». Он изумленно открывает рот. «Я снова чувствую запах ментоловых сигарет, которые он курит в стрессовых ситуациях. А ведь нет ничего более стрессового, чем убийство. Мне ли не знать?»